938. Сентябрь 13. Положительные и отрицательные качества духа выражаются и внешне, и внутренне. Бесстрашие внешне может не проявиться никак, но сердце, насыщенное этим качеством, не знает трепета страха. Внешнее показное мужество является вид бесстрашия, но страх может яро гнездиться внутри. Мы требуем, чтобы внешнее выражение соответствовало внутреннему. Контроль и самообладание служат для духа крепкой броней. Человек внешний и внутренний, владеющий собой и утвердивший качество сдержанности, неуязвим для враждебных воздействий. Равновесие духа — великая сила. Уже говорилось, что никто не устоит против равновесия. Броню равновесия не в силах ничто сокрушить или пробить. Равновесием человек закрывает все входы в цитадель духа. Ворота крепости затворены наглухо. Проникнуть внутрь невозможно врагу. Говоря вслух о своих переживаниях, страданиях или неприятностях, мы прежде всего информируем о них темных стражей, постоянно внимательно наблюдающих за нами. Даже при молчании внешним, но бушующих эмоциях внутри, темные по излучениям ауры, видят происходящее, как сквозь открытые окна видят то, что делается в доме, и действуют соответственно. Таким образом, только молчаливость внешняя и сдержанность внутренняя служат надежной защиты. Нельзя открывать себя никому, даже ближайшим, так как помимо них слишком уж много посторонних, но враждебных ушей. Хорошо внешне владеть собою, чтобы никто не подозревал о происходящем внутри. Но лучше собою владеть и внешне, и внутренне. Это броня непробиваемая. Принцип закрытого забрала будет надежной защиты. Говоря откровенно о вещах дорогих и близких сердцев, раскрываем себя для воздействий как стороны того, кому раскрываем сердце, так для незримых слушателей. Пространство видит и слышит и рекордирует все. Но также видит и слышит и те, кто населяет его. Хорошо, когда слышит светлые сущности, но нехорошо, когда злые. Говорим об открытости сердца к учителю, ибо он охраняет эту открытость. Но открытость, подставляющая под удар темных, безусловно, вредна. На защитные свойства, качество, сдержанности обычно не обращается внимания. Но овладевший собою закрыт для враждебных воздействий. Правда, и он не избегает ударов, но удар по броне или щиту не опасен. Опасны удары по незащищенным местам. Нездержанность своих чувств и эмоций и болтливость делают человека незащищенным. Только долгие опыты столкновения с тьмой дали возможность оценить и понять такие качества духа, как молчаливость, сдержанность, самообладание, спокойствие и равновесие. Жизнь убеждает в том, что нападки темных вызываются недостаточно полным утверждением этих качеств. Этим вредны жалобы и недовольства, Я, расслабляющий защиту и открывающий уязвимые места для вражеских нападений. Будем на страже. Священным дозором зовется она, ибо ею охраняется явление света.